Глава пятьдесят вторая. Вечер подходил к концу. Сумрак вспыхнул оранжевыми огоньками, украшавшими площадь и огромную крытую сцену. Всюду виднелись круглые столики, покрытые нарядной скатертью, сервированная фарфоровыми тарелками и высокими стеклянными фужерами. Это уже была не просто вечеринка, а торжественный ужин по всем правилам. Куда ни глянь, всюду элегантность и красота. На каждом столике красовалась табличка с фамилией тех, кто собирается слушать концерт, заранее забронировав место. Мэр организовал выступление музыкантов самым скрупулёзным образом. Уплатив несколько долларов, любой горожанин имел право насладиться зрелищем. Для тех, кому хотелось дополнительных развлечений, позади церкви устроили ярмарочные аттракционы, Продавцы раскинули свой товар, установили домики с стиром и даже целый ресторан с длинными прямоугольными столами, где всем желающим подавали гамбургеры, хот-доги и тушёный картофель с начинкой на любой вкус. На высоких подмостках из палисандра музыканты уже занимали предназначенные для них места. Среди них была пара скрипок, концертный рояль, бас-гитара, контрабас и даже труба. Приглашённые были одеты по-вечернему в смокингах и белоснежных шёлковых рубашках. Денни наблюдал за происходящим, пристроившись в уголке возле прорехи между двумя полотнищами навеса, хотя больше всего ему хотелось пойти с Элизабет на аттракционы. Он обожал музыку, но сегодня душа жаждала простых развлечений. Он мечтал забыть обо всём, что произошло, увидеть родителей, которые забронировали столик под тентом, и собрались развлечься и отдохнуть начала прибывать публика. Гости отыскивали свои места, оживлённо рассаживались в тепле газовых обогревателей. Под навесом становилось шумно и людно. Через полчаса все столики были заняты. Со своего места Дени видел сидящих в дальнем от входа углу родителей и некоторых знакомых. Молоски и его жена спорили о прочности навеса. В нескольких метрах от них Дэнни заметил свою бывшую учительницу Роуз Бейкер, сидевшую за одним столиком с Пэтси, хозяйкой парикмахерской. «Выглядели обе довольно скверно. Наверное, чем-то больны», — подумал Дэнни. Бледные, изможденные лица свидетельствовали о крайнем истощении. Он перевел взгляд. Аллан и Мэри Энн вошли в павильон в сопровождении Карлотты, Мэри Эн держала сестру под руку, словно боясь, что та потеряется в толпе, и время от времени бросала на неё нежные взгляды. Карлота напротив и не думала улыбаться, ввидь столь откровенное проявление любви, скромно опускала глаза и послушно позволяла вести себя среди людей, которые всё пребывали и пребывали, отыскивая в общей суматохе членов своей семьи. Дени понимал, что ему придётся и дальше наблюдать этот спектакль потому что Элизабет сразу после обеда ушла куда-то с Джимом, и никто не знал, когда они вернутся. Девушка нечаянно опрокинула стакан с соком прямо себе на юбку и должна была переодеться, пообещав, что вернётся как можно скорее. Мальчику не терпелось поскорее попасть на аттракционы и в тир. Роберт и Амелия обещали, что научат его стрелять. В павильоне собралось полгорода. Появилась Лавретта, хозяйка укулеле. В тёмно-синем костюме и не торопясь принялась отыскивать своё место. С одного из первых рядов ей замахали руками, приглашая присоединиться. Затем Дэн увидел владельца коконута, его жену и двоих младших детей. Жар обогревателей, расставленных тут и там между столиками, согрел его. Ему захотелось усесться поудобнее и слушать концерт. Алан помахал ему рукой, Он сумел рассмотреть мальчика, прильнувшего к своему наблюдательному отверстию. Алэн улыбался взглядом, приглашая его к себе. Мальчик послушался, руки у него заледенели, пальто не спасало от крепкого осеннего холода. Он вошёл в павильон, подошёл к родителям и обнял обоих по очереди, затем отправился к столику доктора Фостера и встал перед ним. А где же Роберт и Амелия? Они отправились к Элен, секретарше шерифа. Томи приболел и хотел поговорить с пастором. Алан кивнул, выразительно посмотрев на обеих женщин, пригласил его за столик. А как же остальные, спросил Денни. Элизабет скоро придёт. Она принимает душ и переодевается. Джим, вероятно, занят тем же самым. Он зайдёт за ней, и они приедут вместе. Думаю, уже скоро. Если хочешь, чуть позже постреляем в тире. Сегодня за обедом Джим нервничал, робко проговорила Карлота: "Надеюсь, он не думает, что я всё ещё злюсь". "Нет, конечно", ответила Мэри. "Когда я вошла, он как раз получил письмо от своего детектива. Тот пишет, что запутался и желает переговорить лично. Во время обеда Джим звонил ему пару раз, но тот не ответил". Наверняка джимы сейчас занят тем же самым. А речь явно шла о чём-то важном. "Знаешь, Денни", мягко сказал Алан, если хочешь, посиди немного за столиком с родителями. У них тоже весело. Когда Роберт придёт, я тебя позову, а родители будут очень рады, если ты проведёшь с ними хотя бы часть вечера. Мальчик посмотрел на него и улыбнулся. Вслед за ним он вскочил и побежал за столик, где сидели Колиманы. Алан заметил, как просияло лицо Лорны, когда Денни её обнял, как смягчился и потеплел взгляд Пола. Послышались первые музыкальные аккорды, официанты в белых смокингах обходили столик за столиком, разнося подносы, уставленные тарелками со снедзи. Через несколько улиц от центральной площади, за перекрёстком, где начинались симпатичные мощёные переулки, Елизабет торопливо мыла голову и готовилась к вечеру, означающему для неё начало новой жизни. Эйфория заполняла её с головы до ног. Она вспоминала нежный взгляд Люсиена, который видела перед собой несколько часов назад, его страстный шёпот, когда он просил Елизабет никогда не переставать любить его. Вдалеке послышалась скрипка. На этот раз это были музыканты в павильоне на площади. Она высушила волосы и нанесла макияж. Они с Джимом договорились, что она зайдёт за ним сама, они вместе вернутся в город, погуляют вдвоём по улицам, не обращая внимания на косые взгляды соседей и перешёптывания. Она усмехнулась. Никогда прежде она не была так счастлива. Осторожно отобрала вещи, которые собиралась надеть: платье по колено с очень женственным вырезом, любимое пальто, на шею намотала шарф цвета лавра, положила фен на полочку в ванной не сбежала по ступенькам в гостиную. Она уже взялась за дверную ручку, как вдруг почувствовала резкий спазм внизу живота, такой болезненный, что согнулась пополам и чуть не упала на колени, уперев руки в бедра. Приступ был почти невыносимый. Она напрягла все мышцы и обхватила руками низ живота, инстинктивно стараясь уменьшить боль, но почти не могла шевельнуться и даже вздохнуть. Что с ней? Она замерла уставилась на сумку. Телефон обычно лежал внутри, но с ужасом обнаружила, что в спешке забыла его наверху. Боже, что со мной? Это единственное, что ей удалось произнести. Холодный пот заливал лоб, лицо и ключицы, выступая на коже мелкими ледяными каплями. Она задрожала, неловко повалилась на ковёр, прижав ноги к животу и обхватив колени дрожащими руками. Дыхание участилось, с ней происходило что-то плохое, очень плохое. В другом конце города, неподалеку от аптеки и лавки Кэтрин Вудс, Томми Нортон выронил пистолет 38-го калибра и только тогда, наконец, понял, что натворил. За его спиной Элен вопила так, что, казалось, лопнут барабанные перепонки. «Что ты сделал? Что ты сделал?» — кричала она вне себя. «Что ты сделал?» — кричала она вне себя. Он томя готов поклясться, что в дверях стояла марионетка. Что ему оставалось делать? Он помчался вниз и схватил пистолет. Он мамой клянётся, жизнью своей клянётся, что это была она. Вот почему он не сомневался, нажимая на курок. Глаза у него таращились, рот пересох, губы и щёки дрожали. В дверях лежал преподобный Роберт, из под него растекалась лужа крови, а ниже плеча виднелось пулевое отверстие. Амелия Морейли выскочила из машины, визжа как сумасшедшая. Её крики смешались с воплями Элен, которая стоя на коленях перед Робертом, трясла его, что было сил, чтобы он не засыпал и как минимум что-нибудь сказал. Что? Что ты сделал? Как ты мог? Так я же думал, что это это Боже, истерически гласила Амелия. Роберт, Роберт, ты меня слышишь, любовь моя? Звони Ларку, крикнула Елен. Звони немедленно Ларку и пусть высылает скорую помощь. Чёрт бы тебя побрал, Томми, он умирает. Звони Ларку. Point Spirit очаровательный городок. Там много добрых людей, много счастливых семей, которые создают вокруг себя атмосферу благополучия, гармонии и всего, что только можно пожелать. Мелкие дефекты, которые тщательно скрывает каждый житель города, не столь значительны, чтобы страдать из-за них остаток жизни, вот о чём размышляла Кэтрин Вудс, тщетно пытаясь отыскать телефон. Она два битых часа приходила в себя после транса, потом 2 часа одевалась и сейчас полумёртвая от слабости бродила по дому в поисках телефона, хотя была уверена, что всё равно никому не дозвонится. Она слышала звуки праздника: гул множества голосов, приветственные возгласы зрителей и обрывки мелодии, которая заполнила весь город, знаменуя собой открытие торжества. Кэтрин предстояла до ползти до двери, выйти на улицу, которая по счастью располагалась всего в нескольких метрах от крыльца и добраться до павильона. Первым делом поговорить с Мэри Энн и Аланом рассказать, что видела, а главное, кем именно был Люсьен, иначе говоря, кем он не был. Первым грохот услышал Джим. Он был в гостиной у себя дома, прижав телефон к уху, беседовал с Артуром Вердиско, чей голос звучал почти не умолкая. Вдали прогрохотал мощный взрыв. Джим подумал, что приближается Роуз или кто-то запускает петарды, Но в этот момент его разум и тело были настолько шокированы, что он не мог размышлять трезво. Он отстранил руку с телефоном отуха. Его собеседник притих. Он даже услышал грохот и терпеливо дожидался, чтобы Джим что-нибудь сказал или хотя бы как-то обнаружил своё присутствие. "Я благодарен вам за проделанную работу", сказал тот, растягивая слова. "Дайте мне несколько дней и возвращайтесь домой. А сейчас Придётся прервать наш разговор. Детектив любезно простился и нажал отбой. Джим закрыл глаза, стараясь ни о чём не думать, затем направился к лестнице. Поднялся, наступая на каждую ступеньку медленно и осторожно, словно приговорённый к смерти преступник, которого ведут на эшафот. Тесный кабинет, где он хранил все свои бумаги, рабочий ноутбук и записные книжки, слабо освещала небольшая настольная лампа. Джим её не включал, на столе лежала тетрадь. Он мог бы поклясться, что не прикасался ни к одной из этих тетрадей за всё время, проведённое им в Проинспирите. Но какое значение имело сейчас такая мелочь? Он повернул голову и едва сдержал рвотный позыв, схватился за край стола, его тошнило. Стараясь удержаться на ногах, он не нароком задел тетрадь, она соскользнула со стола, упала на пол и открылась. От неожиданности Джима охватила внезапная паника. Он опустился на колени и склонился над тетрадью. Дрожащими пальцами подобрал ее с пола, поднес левую руку к сердцу. «Самый подходящий момент, чтобы это, наконец, произошло. Сейчас у него будет инфаркт. Это был ты, Джим!» Он даже не повернулся. Знал, что Люсьен где-то рядом. Он чувствовал, как пахнут подошвы его ботинок, стоящих на ковре. «Открыт». Длинная худая тень упала на стену и заняла собой всё пространство комнаты. Белый ребёнок, рождённый от матери мулатки со светлой кожей, в ночь на 23 июня, в день летнего солнцестояния. Ребёнок со сверхъестественными способностями и безграничным могуществом, но родители испугались джим. Они увезли тебя из Нового Орлеана, когда тебе было 5 лет и сделали всё возможное, чтобы полностью забыть о твоём чудесном даре. Результат на лицо, не спеша произнёс он. Говорят, все дети видят то, чего не видят взрослые, но когда родители то и дело твердят, что всё это только кажется, наступает день, когда ребёнок перестаёт что-либо видеть не так ли? Этот великий дар, который носит в себе подавляющее большинство смертных, уничтожают с помощью здравого смысла и заурядной житейской логики. Однако твоим родителям пришлось расплачиваться сполна. Уж они-то знали, отчего отрекаются. Джим, они не имели права тебя увозить, и все же я тебя нашел. «Дело не в Элизабет. Не она в этом деле главная», — пробормотал Джим почти шепотом. «Элизабет очень важна. В ней моя кровь, мои гены, но она не владеет даром, она женщина». Дрожащими руками Джим перелистал страницы тетради. На первой странице изображение женщины, подвешенной на потолочной балке, на второй автомобиль, срывающийся со склона. Мастерски нарисованная крупными штрихами марионетка бредет по улице. Женщина стоит перед стариком, который рыдает и рвет на себя волосы. «Боже, неужели я все это нарисовал? Быть такого не может!» Люсияну селся перед ним на корточки и положил руку ему на колено. Переезд сюда разбудил твоё подсознание, продолжал он. А меня от моего вечного сна разбудил Виктор с его примитивными суевериями и двойной игрой. Виктор клёнул на легенду, ходившую вокруг этого дома. Он знал, что колдуны ошиблись, что меня случайно принесли в жертву. Я не был тем, кем считал меня магалы. Кое какие способности у меня имелись, но не до такой степени, как она воображала. Когда меня инициировали, в меня проникли духи. Будь я тем, кого они называли маленький бог, ничто не завладело бы моей душой. Я стал бы ещё сильнее. Вот почему они меня уничтожили. Джим неподвижно смотрел на него. "Я понял. Ты мой прадед", тихо произнёс он. Призрак молча скривил губы. Как я тебе уже говорил, в Новом Орлеане я пустился во все тяжкие. А эти художества, кто их автор? Разумеется, ты. Когда человек спит, перестаёт действовать защитный барьер, оберегающий в реальном мире. Во время сна подсознание превращается в энергетическую антенну. Твоё шестое чувство или тонкое восприятие слишком мощно, чтобы полностью от него отказаться. Каждый образ, который ты наносил на бумагу, в точности воплощался в реальности. Я всего лишь сдерживал твои порывы. Нет ничего ужаснее бокара вышедшего из-под контроля. Поверь, ты опасен. Твоё желание придумать историю, твоя одержимость тем, чтобы всё было как можно более правдоподобно, оттачивало каждую деталь. Твоя власть безгранична, Джим. Не скрою, я следил за тобой с восхищением. Моя роль невелика, Я всего лишь предупреждал жителей города, которым твои создания наносили визиты. Я будто заново родился. Ты лжёшь. Вовсе нет. Сам ты знаешь, что не лгу. Сказал же тебе детектив: одни и те же данные в свидетельстве о рождении, смена фамилий. Твоя мать была моей внучкой, а бабка дочерью, но девочек было недостаточно, должен был родиться мальчик. Этот мальчик ты джим Всё равно ничего не понимаю. Если ты не был избранником и не обладал даром, что же сказал тебе тот Лоа на перекрёстке дорог? Люсиан усмехнулся и переменил позу. О, Лоа рассказывал про всякое, в том числе и про тебя. Остальное неважно. Ещё один взрыв заставил Джима вздрогнуть. Он выглянул в окно. Облако дыма поднималось над дубами и ивами, окружающими соседние дома. Сердце забилось так, словно вот-вот выскочит из груди. Что чёрт возьми происходит? Хаос, Джим. Я предупреждал, чтобы вы готовились. Джим схватился за голову и замер, словно боясь пошевелиться. Люсиен, невозмутимо с присущей ему элегантностью поправил шляпу. Это же павильон на площади. Говорил Люсиен. Павильон? Призрак кивнул. Джиму казалось, что он сходит с ума, но там всё Ты не можешь так поступать. Не можешь всё сравнивать с землёй. К сожалению, подобные чудеса мне не по плечу. Это всего лишь каприз судьбы. Единственное, чего я хочу, оказаться в первом ряду, чтобы любоваться спектаклем Шери. Балван Мэру установил слишком много газовых обогревателей, закупив при этом дешёвые материалы. Джим побледнел. Всё поплыло у него перед глазами. Он бросился к лестнице помчался вниз, перескакивая через две ступеньки, забыв про Люсиана, который остался в кабинете. Распахнул дверь, выбежал вон. Взгрывы грохотали всё громче. Он бежал по улице. До него уже доносились душераздирающие крики. Павильон был забит людьми, но при этом имелась только одна дверь, через которую можно было выбежать из этого ада. В нескольких сантиметрах от джима едва ли не задев его, промчалась скорая помощь. Люди бежали по улице, толкая его на ходу, двигаясь к горящему павильону, он то и дело налетал на тех, кто двигался в противоположном направлении. Когда он уже приближался к двери, проделанной в покрытии павильона, перед ним появился Люссьен. "Какого чёрта ты тут делаешь, Джим?" голос его звучал нетерпеливо. Я должен их спасти. Достаточно уважительная причина. Твоей девчонке там нет, Джим, остальное неважно. Джим взглянул на него из-под лобья. Ты можешь это остановить. Люсян захохотал, он поднял руки, словно обращаясь к небесам. Отказаться от такого зрелища? Ну уж нет, яростно воскликнул он. Взгляни на это место, на этих людишек. В них кровь тех, кто всё у меня отнял. Жизнь жену ребёнка люди страдают потому что несут заслуженное наказание с какой стати мне их жалеть ну ты здесь в нашем мире да я здесь и что с этого я не могу любить как ты не могу создать семью я вынужден бродить как непрекаянная душа глядя на то как живут другие живут люсьян поднёс руки к лицу и зарыдал У меня был талант, я многого мог добиться и заслужил хотя бы того, чтобы меня оплакали и похоронили в нормальной могиле, меня бы запомнили таким, каким я хотел стать, а не таким, каким стал. Вновь послышались крики, Джим повернул голову к павильону, он уже пригнулся, собираясь проникнуть внутрь, но Люсян схватил его за руку и потащил в сторону, стараясь удержать подальше от огня и дыма. Ещё ничего не закончилось. Ты не должен туда входить. Ты скоро станешь отцом. Не делай глупостей. Тогда прекрати это сам, спаси людей, сделай так, чтобы я не терял то единственное, что люблю. Не заставляй меня пережить твою трагедию, иначе ты превратишь меня в то, что сам же и ненавидишь. Люсиен, ты не должен делать из меня жертву. Ты не можешь превращать меня в себя. Неужели не понимаешь? Страх и ярость исказили лицо Люсиена. Глаза мерцали, в них появился красный огонёк, а ногти вонзались в руку Джима всё глубже. Если не поможешь, я войду туда сам, и обратно я уже не выйду, заявил Джим. Наверняка тебе известно, беременна Элизабет или нет, не сомневаюсь, что это в твоей власти. Но ты понятия не имеешь, мальчик это или девочка, а мне что-то подсказывает, что вам нужен именно мальчик. Он пристально посмотрел на Люсьена. Что, я угадал? Не знаю, в чём тут дело, но это твоя цель, не так ли, Люсьен? Этот ребёнок очень много для тебя значит. Если я умру, не останется никого, кто мог бы обеспечить тебя потомством. У тебя не останется ни единого шанса. Всё будет кончено. Люсиен издал крик ярости и оттолкнул Джима. Тот упал, сильно ударившись головой о дерево, которое росло в двух метрах от них. "Люсиен", пробормотал Джим, глядя, как тот исчезает в языках пламени.